Александр Селиний, принц Маро, Киркинетида, лето года 864. Бьющая ключом жизнь в порту Киркенетиды быстро вымыла из мысли Александра неясную тревогу. Было от чего тревожиться. Почему-то только на берегу принц вдруг осознал, что их мятеж на Киликее, если вдуматься, почти не имел шансов на успех. И тем не менее он удался, да еще прошел почти без потерь со стороны альбионцев было нечто дьявольское в подобном везении. Второе, что волновало младшего принца Маро, зловещий корабль мертвецов, встреченный в водах Эвксины. Моряки – народ суеверный, и так было всегда даже до катастрофы. В числе прочего Александр читал древние легенды, он прекрасно помнил легенду о летучем голландце. Причем знал и то, что слово «голландец» происходит от древнего названия Фламандії. Разумеется, читал Александр и более позднюю легенду о корабле-призраке, звавшемся Мария Селеста. Однако ни в старой легенде, ни в более новой ни слова не говорилось о дельфинах-призраках. Александр весьма пожалел, что находится так далеко от любимой королевской библиотеки и все знаки тольба Дома он сумел бы отыскать мельчайшие подробности, заинтересовавшие его пугающей встречи, но на берегах Тавриды принцу оставалось уповать только на собственную память, да еще, может быть, на Ральфа-зимородка. Штарх неплохо знал местные легенды, эвксинские, в чем Александр уже имел удовольствие убедиться. В водах расспросить зимородка как следует не удалось, но что мешает заняться расспросами на суше. Поэтому сразу же после неотложных береговых дел и распоряжений Александр велел накрыть обед на двоих и послал за Ральфом. Беседы со Штархом еще не наскучили принцу Маро. А что может быть приятнее, интересные беседы за обедом после того, как отоспишься и справишься с намеченными делами? Когда Киликея ошвартовалась в порту Киркенетиды, Ральф, как обычно, собрался на постоялый двор с Однако у Александра имелись иные соображения и планы. Пришлось Штарху селиться в одной из крайних кают Святого Аврелия и косато селить в наспех сооруженной выгородки рядом с каютой. После недавних злоключений Александру больше не хотелось покидать борт Святого Аврелия. Корабля не в пример большего, нежели в Ксинские Сантоны или Кварисы. И даже причуды местного мореплавания больше не пугали. Хотя в глубине души принц все же сознавал, собственными глазами он видел слишком мало, чтобы делать какие-нибудь выводы. Но выводы, тем не менее, сделал. «Шут с ним», — думал Александр. Единственное, что грозит большому кораблю в этих водах — мели. Песчаные. Люциус Микела говорил, что песчаные мели практически не опасны, поскольку обшивка корпуса о песчаной мели почти не повреждается. Это ведь не камень. А сниматься с песка команда неплохо обучена. Так чего их бояться, эвксинских мелей? Нужно только подготовить святого Аврелия к причудам эвксины, только и всего. Отныне принц решил не оставаться против коварных южан с малыми силами. Дядя Говард, конечно, храбр и беззаветно предан сановным родственникам, а Исмаэль Джуда, пожалуй, лучший из офицеров охраны. Но там, где недостает умений, берут числом. Дельфина и Гаджибея Джуда потерял и из плена спасся лишь благодаря беспримерной храбрости до да немалой удачи. Будь с ним достаточно солдат, ни за что Назим Сократа с его головорезы не захватили бы нанятые корабли. Потягивая аперитив, Александр ожидал Ральфа, и прикидывал, как половчее вывести его на разговор о корабле призраки, Но выводить не пришлось. Разговор завязался сам собой. С первых же фраз едва Ральф вошел и был приглашен за стол. «Не нравится мне все это», — заявил зимородок хмуро, даже не успев толком усесться. «Что именно?» — уточнил Александр. «Да все. Все, что мы видели и слышали за последнее время. Вы имеете в виду тот факт, что наша экспедиция разминулась с подмогой из Альбиона, с Девой Лусией и Иской. Разминуться в море нетрудно, особенно если по ночам приходится поднимать бунты и резать джекеров. Но я немного не о том. Меня беспокоят наши нетленные спутники, если можно так выразиться. а, -а, -а, -а" сымитировал понимание Александр. Вы о корабле-призраке? Не только. Скелеты из Амасра меня тоже волнуют. Ральф наконец-то отпил из высокого бокала. На борту святого Аврелия принц предпочитал жить так, как привык жить в королевском дворце. Ну, разве что без должного простора. Александру вполне хватало того простора, что открывался за обращенным к морю бортом флагманского барка. «У вас наверняка есть какая-нибудь местная легенда на этот счет», – вкратчиво предположил Александр на подобие легенды о летучем фламанце, которую вы Ральф без сомнения должны были слышать в Саутгемптоне. О летучем фламанце я действительно слышал, подтвердил Ральф. Причем даже несколько непохожих похожих вариантов. Хотя для легенд это не редкость — расхождения в деталях. Расхождения? Живо заинтересовался Александр. Как интересно. И какие же вы усмотрели расхождения в различных версиях легенды? Да разные. «Начиная от капитанов, одни говорили, что фламанцам командовал Ван Стратен, другие же, что Декен. Одни говорят, что проклятие обрушилось на фламандца у мыса Горн, но чаще все же упоминают мыс Доброй Надежды. Да что там говорить, я слыхал даже будто бы летучий фламандец никакой не парусник» а огромный, с высокими бортами, п-образными мачтами и кубической кормовой надстройкой корабль древних, сработанный целиком из металла, без единой пробоины, хотя и ржавой насквозь». «Вот это да!» – искренне впечатлился принц. «Признаться, я читал лишь классический образец легенды, и там действительно нет единодушия в вопросе капитанства. Утверждается только, что капитан был из Дельфта». Непонятно толком, и возникал ли на корабле бунт, и был ли выброшен за борт по приказу капитана его зачинщик, но вот о железном корабле призраки древних, признаться, я не слышал ни разу. «А я вот слышал», — грустно сообщил Ральф. «Впрочем, моряки, как вы знаете, народ впечатлительный и суеверный. Наверняка эта легенда — плод выдумки древних, лишь слегка переделанная на понятный нам лад» есть нетерпением жду, когда вы расскажете вашу евксинскую легенду», – с жаром воскликнул Александр. «Уверен, она ничего общего с легендой о летучем фламанце не имеет». «Ну, кое-что вообще все же имеется», – возразил Ральф. «Ветхий парусник с пробоинами в бортах, рваными парусами и с левшим скелетом на штурвале и командой мертвецов. Слишком яркий образ, чтобы о нем не болтали во всех прибрежных тавернах и кабаках по всему миру». Зимородок не кстати умолк, и принц решил подбодрить его. «Тут вы правы, любезный Ральф. Образ действительно невероятно яркий. Особенно если увидеть его ночью с борта захваченной после доброй драки с антоны, да еще точно знать, что видел его не только ты. А значит, это не видение распаленного боем мозга и не горячечный бред нездорового разума. Однако я вас перебил, спохватился принц. Продолжайте, прошу вас». «Боюсь, как бы мой рассказ снова не показался вам анекдотом», — хмуро обронил Ральф. «Хотя, если честно, не до веселья сейчас». «Ладно, слушайте». Случилось все это, как легко догадаться, очень давно, но уже после катастрофы, лет 400 назад. Беседовали как-то владыка вод и владыка небес, и вышел у них вот какой спор. Первый утверждал, что все моряки — братья, и отношения между ними, как между братьями. Тонущему всегда придут на помощь, пусть даже с риском для собственной жизни. Нуждающемуся помогут припасами или парой другой работящих рук. Второй же утверждал, что на суше братья, бывает, режут друг друга без всякой жалости, да и на море меж моряками случается всякое. «Всякое, конечно, случается», возразил владыка «Вот». Но моряки все равно приходят друг другу на помощь всегда и никогда не обманывают друг друга. Я ведь так повелел от начала Вот, разве не помнишь?» Владыка Небес рассмеялся в голос. «Да ты глаза-то раскрой пошире, братец. Погляди сам, что в твоих водах делается». Владыка вот поглядел и помрачнел его взор. «Хорошо, братец», — сказал он, — «я займусь этим». И вот в один прекрасный день объявился в Пантикопейском порту никому неизвестный моряк. Был он высокого роста, одноглаз и хром, покалеченный глаз скрывала черная повязка, а одежда моряка напоминала одежду жителей метрополии. Из вещей моряк имел только окованный бронзой деревянный сундучок с ручкой, да простенькую шпагу на поясе. И намеревался этот моряк не то наняться на какую-нибудь Сантону или шелею Тимоней, не то просто пассажирам куда добраться, уж и забылось. Однако, как на грех, тогда в Пантикопее почти не было судов, готовящихся идти в воды. Всего-то две Сантоны грузились у Крайнего пирса. На обе экипаж уже набрали, а пассажиров брать и вовсе не собирались. Вот только Штархов коморные пока еще не нашли, а погрузка уже заканчивалась. И условились тогда коморные, что если найдут хотя бы одного штарха, пойдут парой для начала до кафы. И тут приходит к одному из коморных давишний моряк, пристально глядит на него единственным глазом и спрашивает, мол, нашли штарха-то? Нет, отвечает каморный, не нашли. Может, говорит моряк, тогда я сгожусь? Ну, коморный, конечно, удивился. Штарх всегда с приятелем-косатом ходит, а ты только с сундучком. Как же ты стихии-то заклинать будешь? А чё их заклинать, моряк говорит? Ветра, говорит, и так попутные, да ещё течение из пролива. Чего бояться-то? Я, говорит, тебе золотом заплачу, только возьми, очень надо. В те времена штархов было меньше, чем сейчас. Но со стихиями они ладили так ловко, что нынешним и мечтать не приходится.